Некоторые командующие фронтами разрешили формирование боевых частей из пленных красноармейцев и добровольцев. Они совсем там, на Восточном фронте, спятили. Кому нужна эта свинья Власов? Разве можно делать ставку на изменника? К тому же победа как никогда близка. Сейчас все силы вермахта должны быть сосредоточены на окончательном разгроме Красной Армии и захвате европейской части СССР. Чего генералов так тянет в политику? Не их это дело. Но сказать это так прямо в лоб не получается. Вермахт войну выигрывает, это несомненно. Они довольны собой, и я доволен ими, поэтому не надо их обижать. Но напомнить кое о чем надо для прочистки мозгов. Они быстро сообразят, в чем дело, и сами наведут порядок. Отпив глоток превосходного Мазельского, фюрер кашлянул, привлекая к себе внимание собравшихся за столом. — В результате успешного продвижения наших войск на восток, — сказал Гитлер, — Под немецкий контроль перешли огромные территории. Надеюсь, с их управлением и освоением не возникает каких-либо неразрешимых проблем? Мы действуем в соответствии с генеральным планом ОСТ, блеснул очками Гиммлер. Пока все идет нормально. Но мы находимся еще только в самом начале решения задач, определенных планом. Урегулирование еврейской проблемы требует уже сейчас крайнего напряжения сил. Но еврейская проблема — это ничто. Легкая разминка перед решением славянской проблемы. Здесь речь идет уже не о селекции расово-чуждых элементов из здоровой народной массы, а об освобождении от коренного населения собственно жизненного пространства для немецкой нации. Мы вступаем в расовую войну со Славянским морем, которое надо будет шаг за шагом перегораживать немецкими дамбами, засыпать новой землей и осушать. От этой задачи дух захватывает. Сейчас мы расчленяем занятую вермахтом территорию, производим е е первичную зачистку, налаживаем механизмы местной администрации, решаем вопросы мобилизации продовольствия, минеральных ресурсов, трудоспособного населения. Но главное впереди. В европейской части бывшего с с р должно остаться не больше 14 млн коренных жителей. Все остальные должны исчезнуть, переселиться за Урал или очистить территорию, подлежащую заселению германской расой в результате наших мероприятий. Этой задаче должно быть подчинено все, что делается на оккупированных территориях. Какая-либо другая политика была бы предательством плодов нашей победы, купленной дорогой ценой немецкой крови. «Да-да», — закивал Гитлер. На это мы планировали отвести примерно 30 лет, но я уверен, что принадлежащей твердости и последовательности управления можно справиться с задачей лет за 20. Самое главное не размагничиваться и не увлекаться играми в п р е д с т а в л е н и и всяких там суверенитетов народам, которых мы освободили сейчас от большевизма. Не зато мы воюем. Продолжил он, бросив многозначительный взгляд в сторону Розендерга и одновременно чувствуя, как внутренне напрягся Кейтель. «Прежде всего наши собственные немецкие интересы. Если мы дадим какой-либо из завоеванных нами губерний право создать свою сухопутную армию или авиацию...» Гитлер на мгновение прервался, чтобы обсосать а р т и ш о к «То нашему господству придет конец». Любое движение к самоуправлению всегда, в конце концов, приводит к самостоятельности. Заметьте, господа, что с помощью демократии невозможно удержать то, что когда-то было взято силой. Постепенно распаляясь, продолжал Гитлер. Покоренные нами народы в первую очередь должны обслуживать наши экономические интересы. Дай им государственную организацию, и они постараются объединиться друг с другом и обратиться против нас. Поэтому самое большое, что мы можем позволить им, так это самоуправление на уровне общин, и то только в интересах сохранения рабочей силы. Германия не заинтересована в чрезмерно большом промышленном производстве на Востоке. Это означает, что ускоренную индустриализацию, начатую большевиками, следует притормозить. Производство на Востоке должно увеличиваться ровно настолько, насколько это будет отвечать росту потребностей немецкого народного хозяйства.